Впрочем, главные неприятности еще ждали 56-й моторизованный корпус впереди. К сожалению, подробности дальнейших боев Манштейна вновь описываются скупо. Он уделяет больше внимания плохим дорогам, бытовым подробностям, жаре, дождям, холодному коньяку и краденую местного населения птице.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 Восьмая танковая дивизия заняла город Сольцы, а ее передовой отряд вышел на реку Мшага возле Шимска. Однако на следующий день противник большими силами с севера ударил во фланг вышедшей на реку Мшага 8-й танковой дивизии и одновременно с юга перешел через реку Шелонь. Сольцы в руках противника. Таким образом, главные силы 8-й танковой дивизии, находившиеся между Сольцами и Мшагой, оказались отрезанными от тылов дивизии, при которых находился и штаб корпуса. Кроме того, противник отрезал и нас, из юга большими силами перерезал наши коммуникации. Одновременно продвигавшаяся дальше к северу третья я мотодивизия была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 пишет Манштейн. Одновременно южнее Шелони 180-я и 182-я дивизии 22-го эстонского корпуса перешли в наступление на Порхов, чтобы отвлечь прикрывавшие южный фланг Манштейна силы 10-го немецкого армейского корпуса. Следует также заметить, что Манштейн в своем описании ошибся.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 «Володско-Бараново-Заборовье». Впрочем, послевоенные отечественные труды оценивали успех гораздо скромнее. Описание операции, сделанное генералом армии Радзиевским, а и в работе армейской операции на основе оперативных документов, говорит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 но тоже ни словом не упоминают про окружение. Примечание. Кринов, Ю.С., Лужский рубеж, год 1941, Ленинград, Лениздат 1987 год, конец примечания. В целом же отечественные историки описывают его в основном со слов Манштейна, Не проболтался бы командир 56-го моторизованного корпуса, никто бы и не узнал об так называемой «утерянной победе», ведь даже номера советских дивизий в некоторых отечественных изданиях приводятся ошибочно по карте из Манштейна, носящей совершенно фантастический характер. Противник всеми силами старался сохранить кольцо окружения,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 Так описывает этот бой Вернер Хаупт в истории группы Армии Север. Одновременно левый фланг 180-й стрелковой дивизии также достиг Шеллони у села Рельбицы в 10 километрах западнее Сольцев и даже сумел переправиться на северный берег.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 на постройку ПЗ-3 или ПЗ-4 уходило в 6-7 раз больше человека-часов, чем на изготовление Т-34, это были очень высокие потери. Добавим, что по советским данным в боях за Сольце было захвачено до 400 автомашин. Однако, проверка по немецким документам показывает, что Манштейн слукавил, сообщив только о безвозвратных потерях, причем не за всю кампанию, а за 10 дней, прошедших от начала сражения за Сольцы. Примечание. Автор приносит огромную благодарность Ларинцеву, предоставившему данные о потерях 56-го моторизованного корпуса в июле 1941 года по немецким документам. Конец примечания.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 Однако новое повышение Рейнгард получил лишь в августе 1944 года, заняв пост командующего разгромленной группой армий «Центр». Хотя в дальнейшем Манштейну приходилось занимать и более высокие должности, именно командование 11-й армией в Крыму стало вершиной его военной карьеры. С одной стороны, изолированный театр военных действий на полуострове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 от Чангара и Перекопа, так и со стороны Керченского пролива. Более того, отсутствие здесь естественных рубежей обороны, за исключением Акмонайской узости, делало Крым идеальным театром для подвижных моторизованных войск, не позволяя отступающим организовать планомерный отвод своих войск в случае прорыва противника, в свою очередь Севастополь,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 в 1941-1942 годах. История действий 11-й армии в Крыму обросла множество мифов. К созданию некоторых из них приложил руку сам Манштейн, к другим – отечественная историография, как советская, так и современная. По иронии судьбы, здесь Эриху фон Манштейну опять довелось встретиться с Кузнецовым Ф.И.,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 В августе здесь же начали формироваться четыре крымские дивизии народного ополчения, задним числом обозначенные как 321 Евпатория, 184 Ялта, 172 Симферополь и 320 Феодосия. Кроме того, к 1 сентября в состав армии вошли 276 и 271 Стрелковые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 Третья Крымская дивизия.